северу от Сахары. Если бы передо мной открылся с одной стороны путь на небо, а с другой стороны путь в Алжир, я бы пошел в Алжир. Жан Леваше, 17 век. Если Южная Африка в течение веков сохраняла свою традиционную культуру, то на севере континента уже с 7 века безраздельно владычествует ислам. В 642 году непобедимая армия пророков вторгается в Египет, сокрушив ослабевшие от бесконечных войн империи – Византию и Персию. Лишь чуть больше полувека потребовалась арабской кавалерии, чтобы дойти до берегов Атлантики и пересечь Гибралтар, высадившись в 711 году в Испании. С этого времени и по сей день Северная Африка является неотъемлемой частью исламской цивилизации – и значительно прочнее связано с Ближним Востоком, нежели с остальной Африкой, лежащей за океаном Сахары. Название Гибралтара – искаженная арабская Джибель-Тарик, гора Тарика, названная в честь арабского полководца Тарика Ибн-Зияда, завоевавшего Испанию в VIII веке. И по сей день в Испании сотни географических названий имеют арабское происхождение. Ко времени арабского нашествия в Северной Африке уже пришлось пережить несколько завоеваний. Сегодня в это трудно поверить, но в античную эпоху этот регион, прежде всего Египет и Тунис, служил основной житницей Европы, поставляя в Грецию и Рим большую часть зерна. Контроль над столь урожайными районами всегда был мечтой любого государства, доминировавшего в Средиземном море впрочем поселившиеся здесь еще в IX веке до нашей эры карфагенине предпочитали жить в мире со своими соседями однако после разгрома карфагена во II веке до нашей эры им на смену пришли римляне всем видам дипломатических отношений предпочитавшие завоевание к тому времени в северной африке на территории современного алжира Возникло нумидийское царство со своей самобытной культурой, религией и письменностью. После череды войн оно было уничтожено Римом. На смену римлянам в V веке нашей эры приходят самые неожиданные завоеватели – племена из далекой Германии. африке они достигли в ходе великого переселения народов, пройдя через территорию Франции и Испании. Это были знаменитые вандалы – восточный германский народ родственный Готам. Королевство вандалов со столицей в Карфагене просуществовало здесь чуть больше века. За этот период они успели варварски разграбить Рим и тем обессмертить свое имя. После чего они потерпели поражение от войск византийского императора Юстиниана и бесследно исчезли с исторической сцены. После победы над карфагенинами влиятельный римский политик Марк Порций Катон не уставал повторять «Карфаген должен быть разрушен». По его словам, если город сохранить, рано или поздно он вновь возвысится и будет угрожать Риму. Катона послушали, но его пророчество все равно сбылось шесть веков спустя самым ужасным образом. В 455 году из Карфагена отплыло войско вандалов, овладевших Римом и подвергших его жесточайшему разграблению. Все это время, пока волны завоевателей с востока, запада и севера сменяли друг друга, свою культуру и языки сохраняли жившие здесь испокон веков берберские земледельцы, а также родственные им Туареги Сахары, никогда не признававшие власть ни одного государства. Став провинциями арабского халифата после поражения Византии, города Северной Африки быстро восприняли и арабскую культуру, и арабский язык, неразрывно связанный с исламом. Однако сельское население современных Алжира, Ливии, Марокко продолжало оставаться преимущественно берберским, хотя и приняло новую веру. Несмотря на то, что в первые века после завоевания арабы довольно мягко относились к местному населению, Принятие новой религии означало освобождение от налогов, налагавшихся арабами на неверных, и хорошие отношения с новыми властями. После распада халифата на территории Северной Африки сменяют друг друга многочисленные и малоизвестные государства и династии. Большинство из них были по происхождению арабскими, но некоторые имели местные корни. В Марокко, крайне западной стране региона, которую по-арабски называют Алмагриб, закат. В XI веке приходит к власти берберское религиозное движение альмаровидов. Им удалось захватить контроль и над Испанией, и над перевалочными оазисами Сахары, через которые войска альмаровидов прошли на юг в 1076 году, чтобы нанести сокрушительный удар империи Ганна. Спустя пять веков, в 1591 году, Как мы помним, по этой же протаренной дороге на юг выйдет еще одна марокканская армия, на этот раз чтобы положить конец владычеству могущественных Сангая. Впрочем, надо сказать, что в промежутке между двумя этими событиями взаимоотношения между Марокко и Западной Африкой были преимущественно мирными. Обе стороны получали выгоду от транссахарской торговли. В Алжире и Тунисе средние века прошли под знаком борьбы местных династий друг с другом и с арабскими кочевниками, нередко беспокоившими своими набегами плодородные долины Средиземноморского побережья. Освоив также морские просторы, в XIV веке алжирцы приобрели известность по всему Средиземноморью как опасные пираты, с которыми безуспешно боролся в XVI веке даже могущественный испанский Карл V. В его владениях, как тогда говорили, никогда не заходило солнце, но и ему не удалось уничтожить базы берберских разбойников, хозяйничавших у самых испанских берегов. Набеги пиратов на торговые суда в регионе прекратятся только в конце XVIII столетия. Что же касается Египта, то на его долю снова, как и в древности, выпало множество событий, судьбоносных для всего мира. Именно здесь правил самый успешный противник европейских крестоносцев, завоеватель Иерусалима Салахадин или Саладин. Здесь же был нанесен смертельный удар самой идеей крестовых походов после того, как в 1250 году в Дельте-Нила был разгромлен и пленен французский король Людовик IX. После изгнания крестоносцев к власти в Египте приходят профессиональные солдаты. Военная каста мамлюков, которых подростками покупали на невольничьих рынках Кавказа и Причерноморья, обращали в ислам и растили в казармах в постоянной муштре. Мамлюки не имели ни родины, ни близких, им нечего было терять, поэтому сражались они с безграничным фанатизмом и отвагой. Мамлюкскому султану и военачальнику Бейбарсу, победителю крестоносцев, выпала на долю и другая победа, повернувшая ход мировой истории. В 1260 году он разгромил до то непобедимую великую армию монголов, докатившихся почти до самого Средиземного моря после завоевания Средней Азии и Ирана. Монгольское продвижение на запад было остановлено, а египетское государство мамлюков, созданное Бейбарсом, просуществовало больше 250 лет. В XVI веке в Северной Африке появляется новый мощный игрок. Османская империя, основанная очередной волной кочевников, на этот раз пришедшими из глубин Центральной Азии тюрками, сокрушила тысячелетнюю Византию, подчинила себе Балканы, Крым, Кавказ и Ближний Восток. А тот, кто владел Ближним Востоком, в древности становился хозяином и Севера Африки. Захватив священную Мекку, турецкий султан провозгласил себя халифом всех мусульман, намереваясь таким образом подчинить себе весь исламский мир. В 1517 году турки захватывают Египет, а вскоре после этого – Ливию и Тунис. Подчинить султанов Марокко им так и не удалось. Турецкое господство продлится в Северной Африке вплоть до начала XX века. Их последний оплот в Африке – Ливия – будет завоеван итальянцами в 1911 году. И вновь особая судьба в новое время была уготована Египту. В 1805 году турецкий султан назначил его губернатором Мухаммеда Али, человека поистине великих амбиций. Пользуясь ослаблением центральной власти в Османской империи, ведущей частые и преимущественно неудачные войны с Россией, наместник султана создал огромное, де-факто независимое государство с сильной армией и развитой экономикой. Турецкие войска были разгромлены египтянами, вооруженными и организованными по последней европейской моде, и под власть мятежного губернатора перешли турецкие провинции Сирия, Палестина и Аравия. Мухаммед Али захватил бы, возможно, стамбул если бы, по иронии судьбы, именно Россия не оказала военной помощи турецкому султану. Оба величайших египетских полководца бейбарсы и Мухаммед Али по происхождению европейцы. Первый родом из Крыма, второй – из Албании. Третий великий египтянин, знаменитый победитель крестоносцев Салах-ад-Дин, был по национальности иракским курдом. Обращая свою неукротимую энергию на юг, Мухаммед Али завоевал Судан, представлявший к тому времени пеструю мозаику небольших мусульманских княжеств. Власть египтян над Суданом Сохранится целое столетие, хотя она вскоре станет чисто номинальной. В конце XIX века фактически контроль над ним захватит Англия, и страна получит диковинное, уникальное в мировой истории наименование – Англо-Египетский Судан. После смерти неугомонного Мухаммеда Али Египет остался в центре внимания всего мира. В 1859 году здесь началось строительство Суэцкого канала с Великой Помпой, открытого десятилетия спустя. Собственно, идея судоходного пути между Средиземным и Красным морями возникла вовсе не в XIX веке. Первый канал между Нилом и Красным морем был проведен еще около 1800 года до нашей эры Он функционировал при фараонах Хадшипсут и Рамзесе II. Затем морской путь между двумя океанами был занесен песками и вновь открыт, точнее отрыт, после персидского завоевания Египта в VI веке до нашей эры Сохранилась даже доходчивая надпись персидского царя Дария. «Говорит царь Дарий, я перс». Отправившись из Персии, завоевал я Египет. Я приказал прорыть этот канал от реки, называемой Нилом, что течет в Египте, к морю, что начинается в Персии. Когда канал был готов, как я приказал, корабли пошли из Египта через этот канал в Персию, как раз, как я и планировал. Потом канал обновляли при греческой династии Лагидов, но в средние века идея сообщения между Средиземноморьем и Индийским океаном была в очередной раз заброшена, на этот раз до XIX века. Одна из известнейших опер Джузеппе Верди «Аида» была написана по заказу короля Египта специально к открытию Суэцкого канала и впервые исполнена в Каире в 1871 году. Суэцкий канал и стал одной из причин утраты Египтом его независимости. В 1879 году огромные долги местного монарха, пытавшегося спекулировать на акциях канала, привели к тому, что контроль над бюджетом страны перешел к Франции и Англии. Высадив свои войска в Египте в 1882 году, англичане пообещали, что уйдут, как только в стране восстановится политическая и экономическая стабильность. Они остались здесь на 75 лет, а Египет фактически стал английским протекторатом, частью грандиозной цепи африканских владений Британской империи от Кейптауна до Каира. К этому времени Алжир и Тунис были захвачены Францией. Марокко делили между собой Франция и Испания. В Северной Африке, равно как и к югу от Сахары, наступила колониальная эпоха. Перед открытием Суэцкого канала в 1869 году Европа охватила паника. По газетам ходили некие инженерные расчеты Наполеона, доказывающие, что уровень Красного моря на 10 метров выше Средиземного и что открытие канала немедленно затопит пол Европы.